Думный дьяк Емельян Украинцев объявил Гетману и старшине похвалу за военные походы с Голицыным, подчеркнув таким образом, что ни милость их не касалась. Историки не любят разбираться в сути того, что происходило между Мазепой и Петром в Троице. Между тем, это интереснейший эпизод, ключевой для понимания дальнейших событий. Разве можно поверить, что Пётр не только пощадил Мазепу, но и осыпал его наградами, просто поддавшись умению гетмана обольщать? Общеизвестный вризнанный всеми факт, что Мозепов в 1687 году получил булаву из рук Галицина, ненавистного Петру фаворита Софьи, который теперь сам избежал казни только благодаря заступничеству брата Бориса Галицина, влиятельного человека в партии Нарышкиных. Сам гетман никогда не скрывал роли князя Василия в своей судьбе. Он так и писал Галицину, возможно, несколько преувеличивая, что все монаршие милости изливаются на него исключительно по ходатайству и влиянию его князя. Мазепа принимал самое непосредственное участие в изготовлении царских портретов Софьи, стоивших Галицину и Неплюеву состояний, а шеклавитом у головы мазепа был непосредственно связан с украинским духовенством, открыто поддержавшим Сильвестра Медведева в его борьбе с патриархом Иоакимом. Только очень серьёзная причина могла позволить игнорировать все эти факты. 12 сентября у стен Троицы-Сергиева монастыря были казнены Шеклавитый и его сообщники. Вслед за этим был схвачен Сильвестр Медведев, лишён церковной неприкосновенности и подвергнут страшным пыткам. Его заставили признаться в ереси, опять пытали и наконец казнили. Ужасная судьба. Но почему она не затронула Мазепу? Ведь старец прямо говорил в расспросе, что свою книгу о манне хлеба животного Он послал к Гетману, к Ивану Степановичу, киевским властям для свидетельства, и в ответ на Украине была написана обличительная книга греческой неправде, то есть «В защиту Медведева». Более того, Сильвестр показал, что передал часть своих работ и книг Иннокентию и Монастырскому, после чего Мазепе был послан указ их сыскать. Гетман приказал отдать полученные от Медведева работы, но и на Кенте и монастырский заявил, что у него имеются только книги, а не рукописи, которые и были отосланы в Москву. В январе 1690 года хлебопоклонная ересь была осуждена на соборе, который также осудил практически все основные произведения Киевской богословской учёности. Однако никаких дальнейших розысков и репрессий не последовало. Это приобщи известно имстительности патриарха Иоакима, с которым Мазепа не раз спорил. Розыски по делу Галицыны и Шкловитова продолжались всю осень и зиму. Был получен известь Сапогова, что князь Василий отступил от перекопа, получив взятку от хана. Начались новые допросы. Устанавливали, как именно принималось решение об отступлении от Перекопа. Тенбаев, татарин на службе у Голицына, показал, что на ночном совете, продолжавшемся три часа, кроме князя Василия присутствовали Шейн, Шереметьев, Долгоруков, Неплюев, Змеев и Гетман Иван Степанович Мазепа. Был допрошен и Змеев, находившийся в ссылке в Костроме. Он рассказал, что по примеру Галицина лично ездил к Мозепе советоваться, следует ли отступать. 8 января 1690 года был дан указ взять письменные показания со всех присутствовавших на переговорах бояр и думных дьяков. Список включал более 20 человек, в том числе служивших уже к этому времени Петру, Шереметьеву, Косагову, Украинцеву и других. Мазепу допрашивать не стали. Иными словами, имя гетмана красной линией проходило через все разоскные дела, стоившие всем другим участникам головы, званий или, как минимум, крупных неприятностей. Мазепа же совершенно невероятным образом выходил сухим из воды, у вспыльчивого молодого царя, ненавидившего всё, что связано с именем сестры и её фаворита, должна быть очень веская причина, чтобы становиться добрым гением Ивана Степановича. Конечно, партии Петра, находившиеся в очень шатком положении, были необходимы мир и постоянство на Украине. Но главной причиной и триумфом Озепа в Троице несомненно была та роль, которую он тайно, как настоящий серый кардинал, играл в Нарышкинском перевороте. Галицын, уже находясь в ссылке и имея достаточно времени, чтобы обдумать все произошедшие события, тоже хорошо это понимал. Видимо, его душила ярость, особенно сильная от осознания её бесплодности. В своих показаниях в феврале 1690 года он многократно упоминал имя своего бывшего фаворита говорил, что именно с ним обсуждал письмо крымского хана, что именно его просил сделать книги о святой евхаристии для Медведева. Это однако уже не могло повредить Мазепе. Но не меньше его ненавидели и в другом стане обманутых им врагов в Варшаве. Ян Сабеский всегда считал Мазепу неудобной фигурой в роли гетмана слишком умный и знающий. А теперь тот стал ещё и косвенным виновником падения Галицина, столь верного поклонника польской культуры и принципов Священной лиги. Плоды этой ненависти очень скоро дали о себе знать.